Гоблиненок смотрел на выставленный на показ клинки. Пусть всего лишь дитя, он хорошо понимал, что злить гоблинов перед ним – плохая идея. Он паник. Энри полагала, что можно было бы обойтись и без угроз, но знала, что у гоблинов есть свои правила, которым они следуют. Ей не стоит встревать со своим человеческим взглядом на вещи. «Я... я прошу прощения». «А, все хорошо, не переживай». Отвечая, Энфри смазывал зельем тело гоблиненка, Раны зарастали на глазах. О, что это? Цвет отстойный, нафиг на себя чувствую. Почувствовав на себе взгляды окружающих гоблинов, он задрожал. А, нет, я... Э, большое спасибо. О, похоже, пацан все-таки слыхал о вежливости. Очень хорошо. Теперь я могу сказать господину Гону, что зеле прошло проверку экспериментам. Энфри огляделся, напрашиваясь на похвалу. Энри гоблины понял, куда он клонит, кивнули. Энфри создал зелье из материалов, предоставленных Айнс Олгоном, великим заклинателем, спасшим деревню Карн. Он не только избавил их от необходимости оплачивать налоги на исследование, но и предоставил все необходимые ингредиенты. Все это делало очевидными ценность и значение созданного им зелья. То, что Энфри решил использовать его самостоятельно, было серьезной проблемой. Но, возможно, он сможет э, представить это как практическую проверку эффективности зелья. Если я сообщу господину Гону о свершившемся, он, возможно, не будет против. Эксперименты, в конце концов, это основа фармацевтики. Ты, ты меня как подобного кролика использовал? Неспособный читать между строк, гоблиненок в шоке хватал ртом воздух. Энри и Энфри ухмыльнулись в ответ. Подобная реакция ожидаем от того, кому неизвестна ситуация в целом. Хотя они двое и смогли улыбнуться, остальные присутствующие оказались не столь снисходительными. Гоблины не могли сдержать свой гнев и плевались выражениями вроде «этот мелкий ублюдок» и прочим подобным. Энери протянула руки, пытаясь их успокоить. Подобная реакция совершенно естественна для ничего не знающего ребенка. Не было смысла горячиться. «Ну, раз сестрица так говорит, ладно, как бы то ни было». Нам пора двигать. Кто знает, каких еще монстров привлечет запах крови. И хотя мы и победили... Сестрица, пожалуйста, не делай так больше, ладно? Наша работа — защищать тебя. Ну и тюрьма. Однако тот крик Энри меня серьезно испугал. Ну, это благодаря тому крику мы целы и невредимы. Эй, сопляк, ты бы лучше не дергался. У нас тебе много вопросов. Если не хочешь отправиться домой по кусочкам, то лучше отвечай честно. Он лай. «Сестрица, это и ради деревни тоже!» Поди сюда, парень!» Коблененок подошел медленно и неохотно. Его раны исцелились и не должны были затруднять движение. Но упрямство заставило его идти медленно. Кокох, держа покрасневший от крови мачете, сплюнул на землю. Эндри повернулась к Энфри за помощью. Однако он лишь покачал головой. Обернувшись к гоблинам, Она увидела сталь в их глазах и вместе с ней молчаливую поддержку действий их товарища. Сестрица, не беспокойся. Я его не убью. Я просто хочу слегка расспросить его о произошедшем. Кроме того, ты не думаешь, что он умрет, если мы его тут бросим? Создалось впечатление, что он адресовал вопрос скорее гоблененку, чем самой Энри. Тот, похоже, понял, и сопротивление в нем угасло. Я понял. Я не убегу. Хорошо. Тогда нам пора. «Пацан, ты можешь подтвердить, что этот Барг здесь был один?» «Нет, и кроме них здесь еще несколько огров. Я не знаю, сколько их за мной гналось. И я не пацан. Я Агу, четвертый сын Аха, врождя племени Гигу». «Аху?» «Хм, я думаю, с него и пацана хватит». «Мы обсудим это позже. Прямо сейчас это не столь важно. Раз Агу хочет, чтобы мы его звали по имени, почему бы нам так и не поступить ради создания доверия между нами? Речь не мальчика, а мужа, братишка. Итак, собираемся и уходим отсюда». В соответствии со словами Кайджали, группа в тишине пустилась в обратный путь, внимательно смотря по сторонам. Повисшую вокруг тяжелую атмосферу, казалось, можно было потрогать руками. Хотя Энри хотела разрядить обстановку беседой, здесь ей нельзя вести себя беззаботно, потому что лес – неподходящее место для человека, особенно учитывая то, что их могут преследовать. Напряжение, охватившее их тела, словно растворилось, когда они вышли на свет из темного тенистого леса. Его заменило легкое чувство праздности. Они чувствовали, что наконец вернулись в родной им мир. Энфри, шагая рядом с Энри, вздохнул с облегчением. Движения гоблинов стали более свободными, но Агу все еще выглядел серьезным. Похоже, он оказался сбит с толку солнечным светом и открытым пространством, и это отражалось на его лице. Он оказался вдали от тени леса, в котором рос. Там деревня, вон там. Лицо Агу приняло подавленный вид, когда он проследил направление, указывающего вдаль пальца Энри. Что? Стена? Она словно... От нее похожие чувства, как от монумента разрушения. Монумента разрушения? Верно. Это жуткое место недавно появилось в Великом Лесу. Все, кто к нему приближаются, погибают. Говорят, там гнездится нежить. Ты говоришь, что все, кто подходит близко, умирают, но при этом, похоже, много про этого места знаешь. Когда монумент разрушения еще только строили, храбрецы из нашего племени ходили туда и видели скелетоподобных монстров, стоящих, строящих его. Вы знали про это? Нет, мне жаль, но это новости и для нас. Собравшись далеко в лес, можно встретить монстров, с которыми даже босс не справится. Так что мы стараемся не заходить далеко. Эй, а из какого племени вы трое? Вы сильнее всех гоблинов, что я в жизни видел. Так что где... Аго стрельнул глазами в Энри и бормотал что-то вроде обычно люди себе под нос. «Вы служите людям?» «И что такого? Разве не в порядке вещей служить тому, кто сильнее?» «Но сильные люди... Нет, я хочу сказать, я слышал, что среди расы людей есть и сильные, и слабые, но ты женщина, так? А вот этот с волосами закрывающими лицо, он мужчина, верно?» Энри удивленно заморгала. «Интересно». Кем я могу быть, кроме как женщиной? Нет, возможно, Гоблину сложно различить, потому что Энфри не слишком похож на мужчину. Энри, я полагаю, этот ребенок никогда раньше не видел людей. Максимум он знает о нас то, что ему рассказывали его собратья Гоблины. Однако, неужели гоблинам и вправду так сложно отличать нас друг от друга? Ну, наша одежда отличается. Как я и сказал, он не понимает этого. Разве Гоблины не носят все одно и то же? Конечно, есть и цивилизованные гоблины, живущие в своих государствах, но он явно не из этих. Энри, понимающе кивнула, но, думая об этом, осознала, что до сих пор не ответила на вопрос Агу. «Верно. Я девушка. Так значит, ты заклинатель?» «Нет. А что?» Агу выглядел поражённым до глубины души. «Я заклинатель. Магический заклинатель». «Вы двое муж и жена, верно?» «Э?» – двое воскликнулись идеальной синхронностью. «Нет, я хочу сказать, у некоторых раз жены пользуются той же властью и авторитетом, что и их мужья. У вас не так?» «Нет, нет, все совсем не так». Сопровождавшие их гоблины, похоже, хотели что-то сказать в ответ на адамантовое отрицание Энри, но лишь молча поникли. «Тогда как так получается? Как такое возможно, чтобы женщина оказалась сильнейшей?» «Мы зовем тебя пацаном потому, что ты не понимаешь этого». «Сила сестрицы – это то, что глазами не увидишь!» Энри хотела опровергнуть это, но направленный на нее серьезный взгляд Агу оказывал такое давление, что она не решилась заговорить. Пока Энри смущалась, Кайджали спросил. «Итак, еще вопрос. Почему за тобой гнались те ребята? Что случилось?» «Это...» «Скажите, это не может подождать до того, как мы вернемся в деревню?» И той, кто ответил на вопрос Энри, «Верно». «Хорошая идея, Ссо!» – оказалась женщина, которой до этого момента рядом не было. Все в удивлении воскликнули и обернулись к источнику звука. Они увидели сногсшибательную красавицу. Волосы смуглой женщины были заплетены в две косы, одетая в то, что она называла своим костюмом горничной. Она несла на спине странного выглядящего оружия. Несомненно, весьма подозрительная личность и в то же время им прекрасно знакомая. Люпус Регина Бетта Горничная, служившая спасителю деревни Карн, Айнс Ол Гону. Она отвечала за доставку алхимических принадлежностей и механизмов баррелом, а также руководила каменными големами. Благодаря своему веселому и беспечному характеру, она пользовалась большой популярностью в деревне.